Глава 46. Так охотятся старые львы. Неприкасаемые. С простыми людьми работать проще. С агентурой из дворников лучше всего встречаться в пивной. Интеллигент-то технаря сам бог велел окучивать поближе к библиотеке. Собачника на собачьей площадке. Если напряг с конспиративной квартирой, снятой в многоэтажке, можно посидеть в парке на лавочке. Простой человек не обидится. А где тихо и неспешно побеседовать с людьми непростыми, обременёнными связями в элитарных кругах и привыкшими к тонкому обхождению? Не в кабаках же вот тащить, тем более что у него и там, наверное, все знакомые, от бармена до последней шлюхи. Коронные агенты, поставляющие уникальную информацию из высших сфер, требуют, как диковины, оранжерейные цветы, особой атмосферы и микроклимата. На контакте у Подсидерцева были два таких агента, кое кто в службе имел и больше. Сам с собой возник вопрос: где и с кем работать? От идеи закрытого клуба отказались сразу. Денег не напасёшься. Как всегда, выручил случай. На таможне погорел малокому известный галерейщик. Ему бы глупому сначала стать купцом первой гильдии, как Третьяков, а потом уже открывать галерею. А он всё сделал с точностью до наоборот. Пришлось крутиться, связываться с чёрным налом. лебезить перед крупными клиентами, трястись от страха перед перекачанными братками и всей живописи, больше всего ценившими портреты американских президентов на соответствующих купюрах, играть на самовлюбленности художников и при этом безбожно их обсчитывать. Не мудрено, что в его багаже бдительная таможня обнаружила 5000 незадекларированных долларов и колье старинной работы. Жить-то как-то надо». Эту историю под сидерцо услышал на выставке, куда его затащила жена, питающая слабость к творческой среде. Украшением выставки было печальное лицо галеристока Никидимова. Он с достоинством принимал сочувственные рукопожатия, хмурил лоб и тяжело вздыхал. Склоченная бородка и меровая скорбь в глубоко посаженных глазах делали его похожим на Солженицына во время дудных телепроповедей. Подсидерцев обратил внимание, что Никодимов всё ближе и ближе смещается к столику, за которым блудливого вида девица из неистребованного племени под руку художника разливала сухое вино в пластиковые стаканчики. Что последует после того, как сгорбленная фигура Никодимова нарисуется на расстоянии вытянутой руки от столика, Подсидерцев примерно представлял и решил не тратить время зря. Пока гости сосредоточенно разглядывали голый экдевис, шлёпающих басыми пятками по паркету в неком подубе вальса и пытались найти сокровенные знаки в разноцветных разводах краски, заляпавших тело натурщиц. Это действо называлось боди-арт. Хотя, если честно, кроме доступного нескромным взглядом женского боди, присутствующих больше ничего не интересовало. Взял под сидирцев взял подлокотник Никодимова и увёл в дальний угол зала. Там, под некой абстракцией из мутно-зелёных и оранжевых пятен, И состоялась их приватная беседа. Через 2 дня мечта идиота обрела реальные контуры. Прежде всего, одним звонком в таможенный комитет дело Некадимова из злостной контрабанды было переквалифицировано в нарушение таможенных правил. Штраф заплатил кое-чем обязанный подсидерцев предприниматель. Он же снял двухкомнатную квартиру в сталинском доме. После косметического ремонта на стенах развесили картины, оптом скупаемые Некадимовым у пока никому неизвестных художников. Теперь квартира на последнем этаже высотки получила звучное наименование Салон Петра Николаимова. Она же в секретных документах службы фигурировала под кодовым обозначением Прада в честь известного музея в Испании. В квартире постоянно находилась дочка одного из сотрудников подсидерцева, получавшая зарплату у Николаимова. В её обязанности входило регулярно появляться на работе к 10:00 утра и закрывать дверь в 7:00 вечера. Категорически запрещалось трепаться по телефону больше получаса и приводить в салон знакомых объего пола. Никодимова же предупредили, что при малейшей попытке подкатить к сотруднице и использовать служебное положение и свободное помещение в интимных целях, его ждёт кастрация без наркоза. Но ему было не до того. Никодимов воспрял духом и затрепетал крылышками. Гаврилов, не откладывая в долгий ящик, прихватил с собой вооружённых автоматами охранников Встретился с прежней крышей Некадимова и вежливо объяснил, что в их услугах неизвестный меценат прикормивший галерейщика больше не нуждается. Посмелев и даже временно бросив пить, Некадимов развил такую бурную деятельность, что упитанные клиенты косяком пошли в салон. Безропотно меняя классическую зелено-чёрную графику производства казначейства США на модерновую живопись русских самородков, даже предприниматель добровольно-принудительно повесивший на шею ярма мецената повеселил усвоивший азы российской предпринимательской культуры, никогда не урегулярно приносил ему пухлый конверт с долларовым процентом от выручки. О том, что салон Нашпегован спецтехникой, никто не знал. Солидные дяди, выходящие из лифтов, так примечались, что вычеслить, кто из них пришёл по приглашению Никодимова, а кто по вызову Подсидерцева, было невозможно. Чтобы не запутаться, своих служба приводила по нечётным дням. Если требовалось срочно встретиться с агентурой, не страдающей комплексом опера, играющей в сотрудника предпринимателя, посылали Некадимова погулять на свежем воздухе, безбожно ломая ему график встреч с клиентурой. Сегодня подсидерцев поступил именно так. Некадимов, узнав, что салон на вечер нужен предпринимателю для привратной беседы с партнёрами, только посопел в трубку. Дочка сотрудника, оселовшая от безделья, радостно пискнула, узнав, что её отпускают раньше положенного. Исчезла через минуту, оставив за собой шлейф французских духов. Видно, и ей кое-что перепадало от богатеньких дяденек Никодимова. Оставшись один, Подсидирсов отключил всю прослушивающую и фотографирующую аппаратуру. Проверил запасной выход. За дверью стоял опер. Его он отослал в машину. Ни электронных, ни живых глаз и ушей в этот вечер быть не должно. Было что-то странное в предстоящей встрече. Днём к нему в кабинет вошёл сотрудник управления делами. Вежливый пожилой человек, доставшийся новому хозяевам Кремля в наследство от аппарата ЦК. Он никогда ничем не выделялся. В крупных подковёрных сражениях настолько знал подсидерцев, не участвовал. Тихо и добросовестно тянул свой участок работы, как выражались его прежние работодатели. На пенсию он давно уже наработал. Может, поэтому и мне решили сыграть? Он передал просьбу о срочной встрече от некого бывшего сотрудника ЦК, желающего проинформировать службу о деле государственной важности. От себя лично, от имени просителя и серьёзных людей, готовых подтвердить его письменно или устно. Тихий сотрудник гарантировал полную серьёзность просьбы и надёжность известного заявителя. Подсидерцев сделал было кислую мину, срочно выстраивая фразу вежливого посыла куда подальше. Время не было в обрезка, вторнику требовалось подготовить отчёт об операции. Но, услышав... Вы его могли видеть на Ленинградском шоссе, дом 41. Понял. Дело серьёзное. Тренированная память тут же выдала справку. В этом доме, по стажамный подколпак Белов встречался с неустановленными личностями. Такие пересечения никогда не бывают случайными. Его мягко ставили в известность о степени осведомлённости, позволяющей не просить, а требовать встречи. Проводив ветерана оборонной работы до дверей, старик наверняка прямо от него пошли пол в кадре подавать заявление об увольнении. «Свое дело сделал, можно и на покой». Подсидерцев запросил данные наружного наблюдения. Наружка снимала все входивших и выходивших из дома, пока в нем находился Белов. Он быстро нашел нужные фотографии. Двое солидного вида мужчин шли к поджидающему их Вольво. В их фигурах не было затаенной неполноценности и суетливости новых русских. По всему чувствовалось солидность и неспешность, наработанные годами истинной власти. Подсидерцев от души выругался, влепив кулаком по халёной влице на фотографии. Потом взял себя в руки, вызвал Зама и чётко, спокойно, как о давно решённом отдо приказ. Подготовь прада для срочной встречи. Явка нужна мне лично. Если кто-то там крутится, гонив шею, разбросай наружку вокруг дома. Второй бригадой наружки, блокируй все подступы к Войковской. Технорям взять эфир на жёсткий контроль. При малейших признаках работы дистанционного слухового контроля переговать и блокировать силами специальной группы. «Хоть всех радиолюбителей с крыш посбрасывайте мне всю раму. Не дайте записать даже слово из Прада, ясно?» Зам вышел, и Подсидерцев набрал номер телефона, оставленный ветераном ЦК. «Приёмная, господина Салина!» – раздался приятный женский голос. «Здравствуйте!» – говорит Подсидерцев из службы безопасности президента. «Минутку соединяю». «Господи, а ведь я даже не прокачал этого Салина по оперативным учётам!» – вдруг с ужасом подумал Подсидерцев. Даже имени отчества не знаю, совсем голову потерял. Он покосился на фотографии, всё ещё лежавшей на столе. Интересно, кто из двоих он? «Назовите адрес и время», – раздалось в трубке. В голосе за интеллигентной мягкостью сквозила жёсткость привыкшего отдавать распоряжение. «Космонавтка Волкова, 3, квартира 117, салон Никодимова, через два часа». «Хорошо, Буду», – и гудки отбоя. Подсидирцев внёс поднос с кофейным сервизом. Девчонка перед уходом из салона, как учили, успела сварить кофе. Гость прибыл вовремя, минута в минуту. Окинув взглядом посетителя, удобно расположившегося в кресле, Подсидирцев сразу понял, с кем предстоит иметь дело. Наследственный портократ. Сейчас, как и на фотографии, глаза гостя были спрятаны за дымчатыми стёклами. Очки были по старой цековской моде, монументальные, в тяжёлой роговой оправе. Слушаю вас, Он поставил поднос на стол, сел, заглянул в лежащую на столу визитку. Салин Виктор Николаевич, подсказал человек с неочки. Ну и не представляю фонд Новая политика. Он чуть улыбнулся. Кстати, до сих пор так и не понял, что в политике может быть нового. Действительно, усмехнулся в свою очередь подсиделся, успев сквозьглянуть на настольные часы. Ампир производства подмосковного кооператива, один из сыновей равника Димова. Да, не будем тратить время. Сталин успел перехватить его взгляд. Рекомендатели были у меня надёжные, иначе я бы к вам не пришёл, а вы бы меня не приняли. О моей прошлой работе информированы Комитет партийного контроля. Последняя должность оперативно-ответственный по особо важным делам. Подсидирцев выложил на стол кулаки. Надеюсь, не на работу пришли проситься. Упаси боже, наиграно ужаснулся Сталин. С компродорской-то властью, как изволят выражаться Зюганов и компания. «Меня же ампиловские бабки подловят в тёмном углу и побьют!» Он загнал с лица улыбку. «Компроматом интересуетесь?» «Этого добра у меня во!» Подсидирсов взмахнул ладонью над головой. «Зря! Компры много никогда не бывает!» Сален положил на стол папку, накрыл её полной холёной ладонью. «Вот здесь материал на одного человека. Маленького, но жадного. Если помните скандал с Сантом, была такая афёрка в девяностом году». Что это было активный зандаж, тонкая провокация тогдашнего правительства, хамство почувствовавших свободу варишек, сейчас уже неважно. Дело старое, больё им поросло. Пока не понял, в чём суть. Под сидирцевнахмурился. Он точно знал, что уж при слову тому Анту, первым в перестроечном бардаке наладившему оптовую торговлю бесхозными танками, он никакого отношения не имел и по тогдашнему рангу иметь не мог. Неумелая работа комитетских коммерсантов выжала скупую большевистскую слезу у тогдашнего премьера Рыжкова и вышибла из высоких сауминовских кресел пяток полковников КГБ. По сравнению с основными фигурантами разразившегося скандала, подсидерцев, руководивший тогда отделом в аналитическом центре, был попросту никем. «Всё просто. Расследуя это дело, мы зацепили их охран. Помните попытка продавать неогранённые алмазики? Вот-вот». Вроде бы хисение или глупость, но под удар поставили двор с фирмой Дебрис. Ни одно правительство, будь то коммунисты или монархисты, не может себе позволить ссориться с людьми, контролирующими мировой рынок Алмазов. За такое можно нарваться на неприятности в международном масштабе. Сталин выждал, считав реакцию собеседника, удовлетворённо кивнул и продолжил. Пока стоял шум, некто, краем связанный в этом деле, получил в руки два мешочка с алмазами и небольшую шкатулку с побрякушками. Перед самым арестом этот некто Васильев успел спрятать присвоенное добро в своей любовнице. Бедняга умер в тюрьме и так и не узнал, что у него был помощник по интимной части. Когда припекло, барышня быстренько сплавила камушки второму любовнику. Он, пользуясь служебным положением, вывез камушки в Швейцарию, где они, будем надеяться, и лежат до сих пор. Странно, но любовница, не дождавшись ареста, почему-то выпала из окна. Супостата мы вычислили, но с большим опозданием. Маленькими людьми, как понимаете, не занимались и не занимаемся. А когда доселе незаметный человек вдруг пошёл в рост, с дур уже и не такое бывает. Он сразу же попал в поле нашего зрения. И кто он? Не утерпел под сидирцу. Фамилия у него невыразительная, плебейская, прямо скажу, Гаврилов. Сталин протёр очки уголком галстука и ведрузил их на нас. Мы не директорство нового агентства Слово и Дело. Сразу же оговорюсь, что мы не успели к нему подойти в плотное Беднягу акротил некто Самвел Сигуа, вор в законе. Уточню, друг Гोगी осташвили. Ясно. Что ещё есть? Выкладывайте. Под сидирцев по обычаю наклонил голову. Давайте сразу поставим все точки над и. Салим погладил чёрной кожаной папку. Здесь убийственный компромат на вас в том числе. И дело не в контакте с мелким воришкой Гавриловым. По сути дела, вас поймал, простите за резкость, плохо образованный уголовник Сигуа. Под угрозой операции государственного масштаба. Давайте смотреть с этой позиции, если вы не против. Именно с государственной, то есть ничего личного и идеологического. Запись ведёте? Быстро спросил подсидерцев. А вы? поревёлся Салим. Нет. И я нет. Есть шанс договориться, как считаете? Смотря о чём. Один га, о чём же ещё? Остальные детали давно знаете об операции с самого начала. Засветились вы на интересе крутово. А Гавриловы, как я уже говорил, мы знали раньше. Можно было сразу щелкнуть вас по носу, но решили подождать. Оказалось незре. Выигрывает умеющий ждать или вы не согласны? Вы всегда загребаете жар чужими руками, усмехнулся подсидерцев. Спрашивать, откуда такая информированность о секретных делах службы, было просто глупо. Проиграл так проиграл. Обычно нет отбоя от желающих таскать для нас коштаны из огня. В тон ему ответил Салим. А вы мне нравитесь. Прекрасно просчитали ситуация и не играете. Правильно, Борис Михайлович, у вас нет ни времени, ни единого шанса. Придётся договариваться. Условие. Для начала уточним, откуда идут деньги для режима Горца. Салин задал вопрос тоном зануды экзаменатора, уставшего от нивнетной колесицы неродивых студентов. А то всюду понемногу. Подсидерцев пожал плечами. Часть через банальный рэкет собирает диаспора, кое-что вложил в криминальный мир. Большую часть просто откачивают из финансовой системы страны через банки подконтрольной чеченской группировки, приторговывая нефтью и оружием. Создаётся впечатление, что я разговариваю не с вышем офицером СВП, два года сидевшим на этой проблеме, а с журналистом недоучкой из московского комсомольца. Не скрывая раздражения, оборвал его Салин. Вам разве не известно, что через три крупнейших банка в Чечню перекачали деньги боливийского наркокартеля? Вы разве не вычислили, осташвили как ключевое звено в сети отмыва этих денег здесь, в Москве? Работа ещё не закончена. Не 20 дерцев. Ваша уже закончена. Дальше будет действовать наша организация. Меня не интересуют воровские общаки, рэкетирские и контрабандные копейки. Весь этот грязный ворох можете оставить себе. Организации нужен миллиард с небольшим, вложенный в чеченский проект болевскими наркобаронами. А за ними, да будет вам известно, стоит чёрный орден СС, после падения Рейха вложивший капиталы в наркобизнес. Вот откуда идут деньги. Надеюсь, хоть теперь вы представляете, с кем решили помириться силами. Салин понизил голос. Итак, мы предоставляем канал для откачки денег горца. Номера счетов я вам дам. Прокрутим по счетам подконтрольных нам фирм так, что потом следов не найдёшь. Себе оставляем 2/3, остальное тратьте как хотите. будет чем отчитаться перед шефом. Не беспокойтесь, баланс ведём правильно, никто не узнает, что вы принесли в клубик денег меньше, чем их было на самом деле. И не надо смотреть на меня волком. Сталин улыбнулся одними губами. Третья часть лучше, чем ничего, разве нет? А если я не согласен? Ваше право. Сталин пожал плечами. Сейчас же демократия, каждый волен сходить с ума, так как ему хочется. Но вот не задача. Сталин скорбно вздохнул. Мы только что взяли Гаврилова. Носился по городу как гугарило, еле поспевали. А после его визита на известную вам дачу прищучились Сервец. Гаврилова вы уже не хуже меня знаете. И в то, что он уже рассказывал, я надеюсь, поверите без доказательств. Блефуете, Виктор Николаевич. Подсидирцев отвалился назад и скрестил руки на груди. Понимаю, понимаю. Сарин похлопал себе по карманам. Вы же по воспитанию материалист, верите только в осязаемое. Вот пощупайте. Он наконец нашёл, что искал. Небрежно бросил на стол красную книжечку удостоверения. Под сидерсом потянулся и раскрыл. С фотографии на него смотрела напряжённо застывшая лицо Гаврилова. Удостоверение внештатного сотрудника службы, допустим, подлинное, допустим, Гаврилов его не терял. Что из этого следует? Уже забыли, что презумпция невиновности на служебное расследование не распространяется, с нескрываемой иронией произнёс Салин. Это вам придётся доказывать, что вы не верблюд, и не только своему шефу. Не понял, это намёк или угроза? Понимаете, как хотите. Салин налил себе кофе, сделал маленький глоток, покачал головой и оставил чашку. От Гаврилова вам так просто не отмазаться. Мне кажется, что сейчас он уже говорит под видеокамеру всё, что знает. Само собой не применят упомянуть и о снайпере. А каком ещё снайпере? О том, что скоро выстрелит из Асташвили, поставив точку в этой обречённой на неудачу операции. Ведь Гуга самой сути операции обречён. Я прав? Никакого снайпера я не подключал, задохнулся от возмущения Подсидерцев. Да, Сален чуть дёрнул губами, обозначая улыбку. Возможно, это инициатива Гаврилова или сам вылез и Гуа, или ваша, встал Подсидерцев, уже успевший взять себя в руки. А возможно, моя, с готовностью кивнул Сален. Но Гаврилов скажет то, что ему велят. А мне хочется, чтобы снайпера наняли именно вы. Слишком уж логично получается. В такое легко поверят. Смерть Гуге Асташвили вызовет резонанс в определенных кругах. Версия о руке спецслужб возникнет первой. А люди имеют склонность верить то, во что они хотят верить. Зачем же их разочаровывать? Теперь он уже не таясь, уже к улыбнулся. Чего вы добиваетесь? Только не служебного расследования и вашего увольнения с волчьим билетом. Упаси боже. В бюрократические игры давно не играют. «Сейчас время дикое, требует новых подходов». Салин согнал с губ улыбку. «Кассету с исповедью Гаврилова мы передадим скорбящим друзьям Асташвили. Что будет с вами и вашей семьёй, объяснять, надеюсь, не надо». Подсидерство вцепился в подлокотники кресла так, что побелили ногти. Боль была дикой, казалось, подушечки пальцев вогнали раскалённые иголки. Она, хлынувшая через руки в голову, застучавшая острыми молоточками в висках, Помогла сдержаться, вытеснила успевшую закипеть красным водоворотом ярость. Ещё мгновение, и он бы бросился на этого вежливого, обходительного человека, умеющего так тонко играть словами. Салин, внимательно следивший за его реакцией, кивнул и облегчённо вздохнул. Очень хорошо. Физически вы намного сильнее меня, но какой вот этого сейчас прок. Вас переиграли на интеллектуальном уровне. Давайте на нём же и искать выход. Мне говорили, что вы неплохой аналитик. Что же я вам так насолил? Он с трудом разжал пальцы, потёр горящий до боли виски. Вы, как все нынешние кремлёвские хозящики, не ведаете, что творите. Вы, простите, подгатевишки от политики. Сознаю, что поступаю жестоко, но тут уже не до сантиментов. В своей бестолковой операции вы разбудили силы, о существовании которых даже не подозреваете. По собственной глупости вы вторглись в сферы, причастность к которым не имеете. Хуже, даже не можете иметь. Из вторжения придётся платить по полному счёту. И я часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо. Через силу усмехнулся под сидирце. Так у Гёта. Вот вы уже и превращаетесь в мистика. Если я скажу, что не вам решать, как поступить с деньгами, в нарушение всех договорённостей проникших на территорию, за которую мы до сих пор несём ответственность перед определёнными кругами. Вы потребуете доказательств или поверите на слово? А вы можете их предоставить? Салин снял очки, долго тщательно протирал стёкла, потом посмотрел в глаза Подсидерцеву и с расстановка произнёс. «Тайны существуют только для чужих». «Это предложение?» «Нет, Борис Михайлович, это ультиматум. Или работайте на меня, или лучше застрелитесь после моего ухода». Неприкасаемые Уютно заурчал мотор Вольво. Вспыхнувшие фары отогнали в темноту призрачные фигуры. «Наши?» Соленки внул на выходе на снопах света одиноко стоишь его у дерева мужчина. И наши, и подсидирцева усмехнулся решетников. Как он? Всё нормально. Салин устало откинул голову на уютный подголовник кресла. Машина вырвала из двора и мягко затормозила, замерла у выезда на проспект. Домой? Нет, поехали куда-нибудь поужинаем. Где можно спокойно посидеть? Знаешь такое место? А то такой обжора, как я, и чтобы не знал Он похлопал себя по тяжелому животу, перевалившемуся через ремень. Салин отвернулся к окну. За подсиневшим на миг стеклами плескались огни ночного города. Решетников молчал, давая ему обрести себя. За этот час что-то новое было, наконец, точнулся от своих мыслей Салин. А ребята передали, Гаврилов раскололся до соплей. Сейчас дали ему отдохнуть, потом опять начнут. Подсиделся он надёжно сломал, не удержался решетников. Таких до конца ломать нельзя, слишком самолюбив. Полю пусть и себе в голову не задумываясь. Сталин снял очки и стал разминать переносицу. Не о том я сейчас думал, Павел Степанович. Сядь поближе. Он похлопал по мягкокоже сиденье. Решетников придвинулся. Под сидерцо возгубило узы мышления. Так бывает со всеми случайно дорвавшимися до власти. Мир для них просто и предсказуем, а главное полностью подчинен их воле. Они чувствуют себя великанами среди безропотных пигмеев. "О чём ты?" А, нас, Степанович. Не впали ли мы с тобой в ту же ересь тимогущества? Уж кто кто, а мы с тобой знаем, что любая сила имеет свой антипод. Я сейчас поймал себя на мысли, что до сих пор мы действовали без оглядки на наших вечных противников. А это черевато, сам понимаешь. Понял, кого я имею в виду? Ордин, одними губами прошептал решитник, в невольно отстранившейся от Салина. Пока едем, давай помолчим и прокачаем всю информацию. Где-то они должны были засветиться. Не верю, что они могли прозевать поступление этих денег в страну. Салин удобнее устроился на сиденье и закрыл глаза. Помолчим, Степанович, и подумаем. А за ужином поговорим, как только мы с тобой умеем. Неспешно, одними намёками, непонятными для посторонних ушей. Срочно. Товарищу Салину В.Н. Бригада наружного наблюдения зафиксировала контакт "Ассоль" с объектом "Принц", имевший место в холле метро "Белорусское кольцо". После пятиминутного разговора объекты наблюдения вышли из метро и сели в автомобиль Москвич МАУ 5032, принадлежащий принцу. Помещание. Объект принц Ражухин ДА, кадровый сотрудник ФСБ РФ, подчиненный объекту Белый.